глава 12 лолита неподвижно сидит на песке она не играет как обычно воздушный змей лежит рядом с ней, но она не отрывает взгляда от горизонта словно ожидает увидеть некий знак явление вдруг она поворачивает голову и застывает на месте это что сон Неужели это лена да, это точно она она обещала что вернется и вот она снова здесь. В мгновение ока девочка вскакивает, мчится к Лене и бросается ей в объятия с такой живой непосредственностью, что Лена едва удерживается на ногах. Лолита обнимает ее с такой силой, будто от этого зависит ее жизнь. Можно подумать, что в этом мгновении, преисполненном не только радости, но и надежды, любви и вновь обретенного доверия, заключено все ее существование. Лена потрясена реакцией девочки. У нее никогда не было детей, но сейчас, прижимая к себе эту малышку, доверенную ей самой жизнью, она ощущает себя матерью. Странное чувство. Она никогда не испытывала ничего подобного ни к кому из своих учеников, даже к самым любимым. И вот теперь, рядом с этой немой десятилетней девочкой, она познала его. Нежность Лолиты становится для нее бальзамом, целебной мазью, Несколько граммов ласки смягчают ее горе, облегчают страдания в этом безумном мире. В Тхабе Джеймс и Мэри встречают Лену холодно. Похоже, их занимает один вопрос. Чего она хочет? Что она тут снова делает? Крепнущие узы, связывающие ее с девочкой, им явно не слишком нравятся. лалита ждет ее прихода и повсюду следует за ней, словно маленький, верный, безмолвный сверчок Джиммини. Она все чаще и чаще оставляет Хабу без разрешения хозяев, пользуясь малейшим поводом побыть рядом с Леной. Той и невдомек, что таким поведением она оскорбляет их, за что ей придется крепко поплатиться. Вечером, в день своего приезда, она отправляется в штаб-квартиру к Прити и ее команде. Все страшно рады новой встрече с ней. За традиционным чаем Лена с воодушевлением рассказывает им о своих планах. Такой Прити никогда ее не видела — Несмотря на усталость после долгого путешествия, ее словно переполняет какая-то новая, чуть ли не сверхъестественная энергия. «Я организую школу для местных детей», — объявляет она. «Уроки можно было бы давать здесь, в гараже, с утра и до обеда, а остальное время суток помещение будет в распоряжении бригады. Тут все надо будет переделать, покрасить стены, расчистить двор, вывести каркасы автомобилей, покрышки можно как-то использовать, устроить площадку для игр». Лена все обдумала, не забыла даже про баньян, который чахнет среди металлического хлама. Если освободить его от этих оков, то он может приносить ощутимую пользу, давая летом тень. Она уверяет, что здраво оценила свой проект, его нельзя счесть неосуществимым. Только он потребует труда, мужества и содействия жителей деревни. Лена также надеется на поддержку со стороны Прити, в конце концов, пришла же она просить ее о занятиях английским. Вместе они зажгли огонек, который поддерживали от урока к уроку, и теперь только от них зависит, разгорится ли он в яркое пламя или нет. Притя слушает, не перебивая. Идея, конечно, соблазнительная, но она проявляет осторожность. Хорошо ли Лена подумала? Она действительно готова взять на себя такие обязательства? «Жить здесь никто не мечтает», — вздыхает она. Жизнь в регионе трудная, она и сама может это подтвердить. прити никогда не спрашивала Лену о причинах ее приезда сюда, но сейчас ей, похоже, стало интересно, что может побудить женщину из Европы оставить комфортабельную жизнь, чтобы поселиться в таком убогом месте, вдали от всего, что ей знакомо и близко. Между ними по-прежнему остается тайна, о которой они ни разу не заговорили. Горе, о котором Лена предпочитает молчать. Возможно, в один прекрасный день она и заговорит. Расскажет о трагедии, которая отняла у нее Франсуа, о том июльском дне, разрушившем всю ее жизнь. Но сейчас не время. Сейчас она хочет думать только о своем проекте, об этой школе, которая поможет ей выстоять, обрести смысл существования. Прийти не унимается. Отдать в ее распоряжение штаб-квартиру? Хорошо. Почему нет? А дальше? Где взять средства на ремонт? На содержание школы, на жалование преподавателям, на покупку материалов, книг, тетрадей? У местных жителей они не выпросят ни рупии, тем и еду не на что купить. Государственные школы живут за счет субсидий, но ждать чего бы то ни было от местных властей бесполезно. Им плевать на ребятишек из нищих кварталов и их обучение. Что касается предварительных разрешений, Тут следует запастись терпением и готовиться к долгим хождениям по закоулкам насквозь коррумпированной индийской администрации. Лене придется проявить чудеса целеустремленности и веры в себя, а также запастись денежками, без которых ей не получить от местных избранников ни одной подписи на самой жалкой бумажонке. У Индии на подобные хлопоты могут уйти месяцы, а то и годы. Лена вполне осознает, что движущая сила прогресса — это деньги. Она уже думала о способах финансирования своего проекта, запустить сбор средств в учебных учреждениях, где она преподавала, попросить денег у коллег, друзей, знакомых, организовать шефство над здешними детьми, спонсорство, обратиться за помощью к частным организациям, индийским и французским. Подумывает она и о кубышке, в которую они с Франсуа откладывали деньги в течение нескольких лет. Они мечтали о рыбачьем домике на берегу залива Морбиан в Британии. Им нравилось там все: красота моря и окружающих пейзажей, мягкое лето, прогулки по песчаному берегу среди скал. Франсуа хотел завести яхту. «Ветер в волосах, ноги в воде. Вот оно, счастье!» — говорил он. Они как раз подыскали себе хибарку, которую собирались отремонтировать, когда случилось самое страшное. Продолжить это дело без Франсуа у Лены не хватило мужества. Это был их общий проект. на двоих. «Разве можно осуществить его в одиночку?» Она отказалась от Британии, от дома, где каждый камень напоминал ей о его отсутствии, уехала в добровольное изгнание далеко-далеко, туда, где не ступала нога ни одного из них, в край, чистый от всех воспоминаний, чтобы попытаться восстановиться. Кое-кто из их друзей ее не понял, они решили, что она хочет сбежать. Лена не стала разубеждать их. Скорбь ни с кем не разделить, никто не поможет вам ее перенести. Каждый должен справляться сам. Сегодня ей кажется, что, посвятив себя этому школьному проекту, она сможет должным образом отдать дань памяти Франсуа. Лена знает, что он поддержал бы ее в этом деле. Со дня знакомства еще в университете они всегда разделяли убеждения друг друга, с одинаковым увлечением относились к своей профессии. Их история была не из тех, что становятся сюжетами болливудских фильмов. В ней не было неожиданных поворотов, ярких событий, страстных объяснений. Только бесконечная нежность, духовное и телесное единство. Счастье, сотканное из тысячи пустяков, которое не боится повседневности, потому что повседневность его только укрепляет. Любовь на века. Просто любовь. Лене хочется верить, что эта история еще не закончена, что какая-то частица Франсуа останется жить в школе, которую она собирается открыть. Ей нравится думать, что он помогает ей, участвует в этом оттуда, где он пребывает сейчас. Слушая Лену, прити понимает, что ее начинание — это не фантазия, не блажь, ни какая-нибудь химера, а способ выжить, так что отговаривать ее не имеет смысла. Надо просто собрать девушек из бригады и, засучив рукава, приниматься за работу. Вместе с ней.